Мы очень хорошо знаем, что материальная культура основа общественной жизни. Поэтому, исходя из известных нам фактов в области производства, нам легче расшифровывать и понимать те отрывочные и даже иногда противоречивые идущие к нам из далёкого прошлого известия и наземцев об общественном строе и духовной культуре восточных славян. Когда, например, крупный византийский историк VI века Прокопий Кесарийский говорит, что анти и славяне не управляются одним человеком, а живут в демократии, решают свои дела на народных собраниях, что у обоих этих племён вся жизнь и узаконения одинаковы. Прокопий, книга 3, глава 14. И сообщает при этом некоторые из этих узаконений. Например, вернувшийся на родину из плена, куда он был продан в рабство, согласно закону становится свободным. Книга 3, глава 13. Анты с соседями заключают договоры и крепко их соблюдают. Книга 3, глава 13. То мы привлекаем добытые Археологические факты вынуждены признать, что общественный строй антов далеко не примитивен. Перед нами военная демократия не в начальной своей стадии, а в последней. Так как сравнительно развитая техника ремесленного производства, сосредоточие ремесленников в определённых пунктах, то есть явные признаки намечающихся городов, действительно незамедливших появиться, говорят об условиях, оправдывающих появление значительных политических объединений и крупных вождей, способных вести большие организованные по военному человеческие массы на серьёзные военно-политические предприятия. Делается понятным, почему так быстро анский народ войска смог перевооружиться по византийскому образцу после того, как антам пришлось столкнуться с византийским войском на поле брани. Успех анского оружия был подготовлен количеством добываемого металла, выучкой их ремесленников, распространённостью ремесленных навыков и, конечно, способностью антов быстро усваивать технические знания. Способностью, удивлявшей иностранных наблюдателей и гораздо позднее. Перестают вызывать удивление факт, отмеченный в середине X века Константином Багрянородным. Факт проникновение в печенежский язык русского очень показательного термина закон. Когда печенеги дадут царскому чиновнику клятвы по своим законам. Именно от Руси взяли печенеги это недостоваршее им слово. Подобно тому, как в венгерский язык проникли термин воевода И все термины, относящиеся к земледелию. Скотоводческие термины у них свои. Это ясно говорит о сравнительно высоко развитых общественных отношениях Руси, конечно, и до X века. О земледельческом народе, распространившем земледельческую культуру среди соседних народов, кочевых и полукочевых. При этих условиях делается логически неизбежным и образование первых известных нам политических объединений. Союз дулебов в Прикарпатье конец VI века. Славия, Куявия и Артания были ранни чем держава Рюриковичей. Политические образования упоминаемые арабскими писателями что в совокупности разъясняет нам и вопрос об образовании русского государства и загадку высокой культуры Киевской Руси не только шлецер в 18 веке останавливался в недоумении перед проблемой культуры древней Руси но и значительно более ранние наблюдатели жизни славян. Никто иной, как знаменитый Тацит, знаток истории Рима и народов, с ним так или иначе соприкасающихся, сначала было заколебался, куда ему отнести славян, Венедов, к более отсталым сарматам или к народам, достигшим уже некоторого заметного сармата культурного уровня. Но это был только момент. Когда он ближе присмотрелся к славянам, тот перестал колебаться и отнёс их к европейским оседлым народам. Кавычки. Они, говорит Тацит, и дома строят, и щиты носят, и сражаются пешими. Так переводят, как мне кажется правильно, выражение «Педом усу ас пернисетате» Гуаденд. Гауденд. Сергей Михайлович Соловьев. История России. Том 1. Страница 44. Эддомус фигнут эдем. Эт Скута, Гестан Эт Педум, Усу Ац, Пернисетате, Гуаден. Все это совершенно отлично от сарматов, живущих в кибитке и на лошади. Кавычки закрыты. Тацитус, Гармания, глава 66-я.